Глава вторая. Гемиль. Я не спеша шел по черной земле на берегу горной реки, любуясь видами леса и слушая пение диковиных птиц с разноцветным оперением. Неожиданно мне встретился белокожий старик в необычном белом костюме с прямыми брюками. Он набирал воду из реки в странную емкость с ручкой наверху. Я спрятался за деревом и тихо наблюдал издалека. К старику подошел мальчишка лет 10, одетый в белую рубаху с коротким рукавом и того же цвета штаны. Ребенок забрал наполненную водой емкость, отдавая старику пустую. И так продолжалось много раз. К реке подходили разные дети. У всех на шее были металлические ошейники с мигавшими синими огоньками. Мне было крайне любопытно, что это за престарелый мужчина. Похоже, что он не представлял никакой угрозы. Дети запасались водой, только вот непонятно, куда ее относили. Пресной воды было полно и внизу. Я осмелился подойти к ним и все узнать. Старик в белых одеждах все еще набирал воду, а я тихо подкрался к нему. — Здравствуйте! А почему вы не набираете воду в порту? — спросил я. — Что? — незнакомец вздрогнул, явно не готовый к моему появлению. Он поднес палец к уху и как будто что-то нажал на нем. «Ну, почему вы набираете воду именно тут? И почему вы так странно одеты? Эти дети рабы или работают на вас?» Я показал пальцем на уходившего мальчика. «Дитя, как ты здесь оказался? И где твои родители?» С улыбкой спросил старик. «Я первый спросил». «Хорошо, давай так. Сначала ты ответишь мне, а потом отвечу я». Он передал наполненную емкость следующему ребенку. — Ладно. Я с пиратского корабля. Мне разрешили погулять по рынку, и вечером я должен вернуться на корабль. — И почему же ты пошел в лес? — недоумевая спросил странный незнакомец. — Ну, мне просто захотелось погулять тут. Я показал рукой на лес. — И никто не знает, что ты тут? Старик радостно заулыбался, и это меня смутило. — Нет, мне велели далеко не уходить. Теперь ваша очередь отвечать. «Хорошо. Я доктор Гемилион Новис. Мы с ребятами остановились на этом острове, чтобы пополнить запасы провизии и воды. Дети помогают мне в исследованиях, и мы путешествуем вместе. Они сироты, а я спас их всех от гибели». При этих словах он уже наполнял следующий резервуар с водой. «Так почему же вы набираете воду именно здесь? И где ваш корабль?» Мое любопытство никак не унималось. Понимаешь ли, мальчик, у нас очень необычный корабль, и нам удобнее делать именно так, чтобы нас никто не видел и не задавал лишних вопросов». «А почему вы не хотите вопросов? И что вы исследуете?» «Мое исследование — строжайшая тайна», — серьезно ответил старик, передавая воду следующему ребенку. Я заметил, что ни один из детей не подходил дважды. Они косились на меня, как будто хотели что-то сказать, но не смели. Когда уходил очередной ребенок, я подбежал к нему и спросил: Тебе хорошо с этим стариком? Мальчишка был ростом с меня, и у него была белая кожа и короткие русые волосы. Это лучше, чем смерть. Но если у тебя есть другой выбор, лучше не надо, грустно ответил он. Его речь была понятной, но странной. Он делал ударение не на тех слогах. Мальчик быстро скрылся в лесу. Я даже опомниться не успел. Но его слова заставили меня задуматься. «Может, попробовать напроситься к ним? Все лучше, чем жизнь пирата», — подумал я и снова подбежал к старику. «Может, вам нужен еще один помощник?» — спросил я воодушевленно. «Помощников у меня больше, чем нужно. А тебе это зачем?» «Я не хочу быть пиратом, не хочу убивать людей», — ответил я и потупился. «Никто не хочет». «Но чем ты отличаешься от других?» Он едва заметно улыбнулся. «Ну...» Я помолчал и, наконец, нашел, что ответить. «Меня раньше учили магии. Может, это вам пригодится?» «Хм... Интересно...» Доктор прекратил набирать воду и пристально посмотрел на меня. «А что ты умеешь?» «Я могу заставить маленькие предметы воспарить над землей, знаю несколько заклинаний про погоду, умею варить целебные зелья из трав, а еще умею обращать мелких существ в пепел и...» Я остановился, не зная, как правильно сказать. «И...» Доктор смотрел на меня в ожидании. «И у меня иногда получается заставить цветы снова распускаться!» Открыто похвастался я и уставился на него. То есть, увядшие цветы, переспросил старик. Да, а можешь показать? Он резко подошел ближе и ошарашенно посмотрел на меня. Ну, я могу попробовать. Давайте поищем что-нибудь засыхающее. Давай поищем. Трехлистный папоротник подойдет? Наверное, ответил я и пожал плечами. С папоротником ничего не обещаю. Не пробовал. Доктор велел детям самим набирать воду, чему они, похоже, не обрадовались. А мы пошли в чащу леса, свернув влево от речки в поисках цветов или хотя бы папоротников. По пути старик вспомнил, что я не назвал свое имя и вежливо попросил меня представиться. «Маркус меня зовут», — ответил я, и мы молча пошли дальше. Поблуждав немного, мы, наконец, нашли одно больное растение — Первым его приметил старик и подозвал меня. Это был загнивший папоротник. Три его нижних листа поникли к земле. Здоровые листья стремились вверх. Вокруг кружились мелкие шестикрылые насекомые, питавшиеся гнилью растения. Я подошел к папоротнику, присел на колени и с неохотой собрал в руку три гниющих листочка, лежавших на земле. Затем закрыл глаза и напряг все силы, чтобы захотеть оживить его. Через несколько минут я приоткрыл один глаз. «Получилось!» Листья папоротника позеленели и устремились вверх. Растение было исцелено. Но радость быстро сменилась грустью. Как только я заулыбался, листья папоротника рассыпались пеплом. «Поразительно!» — вскрикнул доктор. «Я пока точно не понял, как это работает!» — пробормотал я, пытаясь оправдать неудачу. — Это не важно, Маркус. Главное — наличие способностей. — Удивительно, но если все получится, ты сможешь исцелять людей. — Вы в это верите, и мне не придется никого убивать? — в надежде спросил я. — Не придется, обещаю. — Это значит, вы позволите мне пойти с вами? — Конечно. Но ты же понимаешь, что пути назад не будет. Теперь доктор хитро улыбался. «Спасибо!» Я подбежал к старику и обнял его. «Вы меня спасаете!» «Не стоит!» Доктор дивился моему поведению. «Пойдем, я покажу тебе наш корабль, тебе понравится». Мы повернули обратно к речушке. К этому времени детей там уже не было. Гемилион объяснил, что все приготовления к путешествию закончены. И еще добавил, что ответит на все вопросы позже, поскольку их у меня будет очень много. Мы прошли немного вверх по течению и наткнулись на еще одну большую поляну. Удивительно, что деревья вокруг нее были повалены, и никаких растений, кроме примятой травы, на лужайке не было. Мы пришли. «Но тут же ничего нет!» — вскричал я, оглядываясь по сторонам. На секунду я усомнился в здравомыслии спутника. Гемилион приложил два пальца к губам и звонко просвистел, а после взмахнул рукой. Поднялся сильный ветер на пару мгновений. Тогда в нескольких шагах от нас открылся проход и спустилась металлическая лестница. И тут я понял, что корабль невидимый. Но почему он не на воде? Все это показалось совсем странным, но страшно не было. Мне настолько хотелось сбежать от Эдвара, что я быстро поднялся вверх по необычной лесенке. Вперед, к неизвестному. Я оказался внутри вместе с доктором. Это был совсем необычный корабль. Стены и пол его были сделаны из серого металла. Я застыл на месте и разглядывал все вокруг. Доктор велел ждать на месте. Через несколько минут он вернулся с мальчишкой, с которым я пытался поговорить в лесу. Доктор представил его. «Маркус, это Валекиан. Вы будете с ним в одной каюте, и он тебе все расскажет. А мне нужно подготавливать корабль к взлету. Через пару часов мы уже будем в космосе». Я доверчиво кивнул, хотя и не понял, где мы будем и зачем взлетать, если море неподалеку. Гемилион ушел. «Пойдем, я тебе все объясню». Позвал меня Валекиан, уходя в сторону длинного коридора. Я побежал за мальчишкой, попутно задавая ему вопросы. «Что это за корабль такой? И почему тебе тут не нравится?» «Нам нужно подготовиться к взлету. Надо спешить», — только и сказал он, сохраняя спокойствие. «К какому еще взлету? Куда мы идем?» «В каюту. Там будет безопасно, пока не включится искусственная гравитация на всем корабле». — Я ничего не понимаю, — громко возразил я. — Делай, как я говорю, и чуть позже все поймешь. Мне тоже было сложно понять. В пустом коридоре оказалось много белых дверей с номерами. Благо, Аноха научила меня считать, и я смог разобрать цифры. Мы дошли до номера 46, И Валекиан нажал кнопку на двери. Она отодвинулась в сторону. Мальчик зашел в комнату и велел мне тоже заходить. Дверь за нами закрылась сама собой. Это была небольшая каюта с такими же металлическими стенами и полом, невысокими потолками, без окон. По бокам комнаты стояли две кровати, заправленными белым бельем. В одном углу разместился небольшой белый столик, а в другом — комод. Удивительно, но вся мебель была прибита к полу. Валекиан достал из нижнего ящика комода такую же белую одежду, как была на нем самом. Он протянул мне комплект и велел надеть после душа. Мы вышли из каюты, прошли мимо пары дверей, и в конце коридора была белая дверь с буквой «М» по центру сверху. «Это душевая для мальчиков, соседняя для девочек». «Туда не ходи». Он показал пальцем на соседнюю дверь с буквой W. «Хорошо», — кивнул я. Мы зашли, и Валекиан проводил меня к душевым кабинам, дал мыло и чистое полотенце. Показал, как включить и выключить воду, и велел мне после процедуры возвращаться к нему в каюту. Свою одежду я должен был положить в урну, которая тоже была прибита к полу и открывалась сама при приближении человека, и закрывалась, как только в нее что-то бросали. Я сделал все, как сказал Валекиан. Когда я мылся, с меня стекала черная вода. После душа было приятное ощущение свежести. Раньше такого я не испытывал и с удовольствием вдыхал аромат, оставшийся от мыла. В новой одежде, широко улыбаясь, я возвращался в каюту и уже сам нажал кнопку, чтобы дверь отодвинулась. Валекиан протянул мне белую обувь с необычными завязками. «Это кроссы. В них очень удобно», — объяснил он, показывая, как их завязывать. «В новой одежде было очень удобно» а у меня было столько вопросов. Но не успел я снова начать донимать соседа по каюте, как корабль затрясло. Валекиан закричал мне, что так и должно быть. Это продолжалось недолго. Затем неведомая сила оторвала меня от пола. Казалось, что я потерял весь свой вес. Мы с Валекианом парили в воздухе и смеялись. Я переворачивался и пытался долететь до другого края каюты такими движениями, словно я плыл по воде. — Это и есть невесомость! — прокричал Валекиан. — Мне нравится! Я все еще плыл по воздуху. — Еще пару минут, и нас будет медленно притягивать обратно! Валекиан, тоже смеясь, стал изображать пловца. Мы подурачились так еще немного, потом мой вес стал медленно возвращаться, и мы постепенно опустились на пол. Валекиан назвал это силой притяжения. «Что это было?» — спросил я. «Корабль взлетел. Мы вышли в открытый космос. Пойдем покажу». Валекиан схватил меня за руку, и мы побежали из каюты в начало коридора, а оттуда свернули в другой коридор и вышли к огромному окну, которое мой новый знакомый назвал «Иллюминатором». Ожарашенный я посмотрел в него и даже приоткрыл рот. За стеклом была черная ночь, в глубине которой светило множество огней и разноцветных туманов, а посреди окна... — Огромный красно-розовый шар, от которого мы удалялись все дальше. — Это и есть космос. А это планета Амаран номер 6. Валекиан показал на красную планету. — С нее мы и взлетели. В этой звездной системе все планеты называются Амаран, только под разными номерами, как объяснял доктор. — Удивительно, — проговорил я и задумался. — Все вопросы из головы куда-то исчезли, и я больше ничего не мог сказать, только смотрел с удивлением в холодную пучину космоса. Было в нем что-то родное. В моей мысли закрался еле слышный, невнятный шепот, но я узнал его. Этот же голос рассказывал мне сказки. «Мы на космическом корабле. Доктор называет его Гемиль». — Если тебе интересно, как тут все устроено, он объяснит, если спросишь. Я как-то спрашивал, но было столько непонятных слов, и я мало что понял. Знаю только, что Корабль выглядит как небольшая гора с округлыми боками и может сливаться с окружающей средой. — А чем вы здесь занимаетесь? Я начал постепенно приходить в себя, а мой сосед, похоже, был готов с энтузиазмом рассказывать обо всем. Мы принимаем участие в исследованиях доктора. Он спас жизнь каждому из нас. Взамен мы стали его подопытными. Он испытывает на нас новые лекарства, ставит уколы, проводит тесты с помощью разной техники. Обычно это не больно. И точно лучше, чем смерть. Последние слова Валекиан проговорил с едва заметной печалью в глазах. «А ты тоже, Самарана?» Я никак не мог оторвать взгляд от прекрасной планеты. «Нет. Доктор назвал мою планету Димбима. Она далеко отсюда. Мой родной язык похож на ваш. Поэтому я тебя понимаю. Его глаза стали влажными. Было понятно, что мальчик пытался изо всех сил не заплакать. И тут я понял, почему он говорит со странным акцентом. «Давно ты здесь?» Я сочувствовал ему. — Два стандартных года. Один такой год равен 400 суткам, а сутки длятся 24 часа. И я бы очень хотел вернуться домой. Он помолчал немного и добавил. — Скоро будет ужин, и ты увидишь остальных детей. Мы все с разных планет, родной язык у всех разный. Тебе придется выучить язык доктора, я помогу. Тогда ты сможешь говорить свободно как с Гемилионом, так и с другими детьми. «Но доктор же и так понятно говорил со мной. Зачем?» — спросил я, недоумевая. «Он использовал коммуникатор. Это такое устройство, которое вставляется в ухо и преобразует твою речь в речный языке твоего собеседника». Валекиан показал пальцем на свое ухо. «И это устройство есть только у доктора?» «Да, коммуникатор всего один. А что за штука у тебя на шее?» Я показывал на устройство в виде ошейника. Это чтобы никто не сбежал и не напал на доктора. Он сказал, эта штука взрывается по его команде. И если самому попытаться его снять, то же взорвется. «Ужас — Ужас! — вскрикнул я. — Доктор называет это мирами предосторожности. Говорит, что мы без него не выживем. Неожиданно прозвенел короткий звуковой сигнал. Валекиан объяснил, что это звонок на ужин, и нам пора идти. Мы прошли по коридору дальше и вышли в большой зал со множеством длинных столов. Постепенно подходили другие ребята и все рассаживались. На столах уже стояла еда и напитки, которые также приносили другие дети. Валеки он повел меня к нашему месту. Мы сели за стол, и я огляделся. Доктор сидел с книжкой в руках за отдельным маленьким столиком. Я насчитал приблизительно 50 детей. «А есть еще кто-нибудь из взрослых?» — спросил я Валекиана. «Самым старшим детям тут по 15 стандартных лет. Старше нет никого, кроме доктора. Мы сами готовим, убираемся, выполняем некоторые обслуживающие работы на корабле. А еще составляем график дежурств, поэтому задействован каждый. Завтра и тебя туда внесем». — Примерно раз в месяц сделаем остановку на какой-нибудь неразвитой планете для пополнения запасов. Иногда доктор приводит оттуда новых детей. — А что становится с теми, кто вырастает, если тут нет взрослых? — тихонько уточнил я. — Никто не знает. Я не встречал детей, которые живут тут больше шести лет. — Бывает, дети пропадают, независимо от возраста. — шепотом ответил Валекиан. «Мне кажется, они пытались сбежать и взорвались от заряда на шее. Поэтому ты хочешь домой?» «Да», — еще тише прошептал Валекиан, опустив глаза. Мы принялись ужинать. На столах стояло пюре из амаранских стеблей кавентуса с мясом лесных кабанов. В блюде чувствовались какие-то неизвестные специи, что делало еду невероятно вкусной. Запил я это удовольствие компотом из лесных ягод. После ужина все разошлись по каютам, и Валекиан сказал, что сейчас свободное время. Мы сидели на кровати, сосед достал учебник и стал учить меня общему языку. Было очень интересно, и я легко запоминал целые выражения, словно уже слышал какие-то слова раньше. Так прошло несколько часов, а потом снова прозвенел звонок. Это был знак ко сну. Мы разделись и легли в своей кровати. Прежде чем уснуть, я поблагодарил Валекиана за помощь, и он улыбнулся мне в ответ. Спали крепко. Проснулись мы от более продолжительного звонка, оделись и пошли в душ. По правилам, гигиенические процедуры были каждое утро. Потом дети шли на завтрак. Сегодня была неизвестная мне каша с кусочками сладкой мяты, но тоже было вкусно. После завтрака дети расходились по своим обязанностям, и Валекиан тоже пошел работать. Он сегодня должен был заниматься упоркой душевых. Я остался в столовой вместе с доктором и детьми, которые убирали тарелки и протирали столы. Гемилион после трапезы сразу подошел ко мне и присел рядом. «Тебе нравится у нас?» — с улыбкой спросил он. «Да, еда очень вкусная. Мы хорошо поладились с Валекианом. Он учит меня вашему языку». «Замечательно. А чем я буду заниматься у вас? Меня надо вписать в график дежурств!» — потребовал я. «Пока не надо!» — Гемелион усмехнулся. «Почему?» — удивился я. «Сначала я хочу провести кое-какие тесты и узнать побольше о тебе и твоем Даре. А больно не будет?» «Нет, конечно. Пойдем со мной». Я пошел за доктором. Мы дошли до конца столовой, а оттуда в новый коридор с белыми дверями. Гемелеон приложил какую-то карточку к одной из дверей, и та отодвинулась. Мы вошли в большую комнату. Там было очень много непонятных приборов и кушетки. Старик велел мне снять рубаху и ложиться на кушетку. Я так и сделал. Потом он присоединил к моей голове и груди множество проводов и сам сел у монитора. Больно не было. «Скорее, немного холодно от креплений датчиков». Гемилион смотрел в экран и размышлял над тем, что там видел. В какой-то момент его глаза сильно напряглись, и он посмотрел на меня с недоумением и спросил. «А кто твои родители?» «Своих родных родителей я не знаю. Меня вырастили ведьма и пират. Они верили, что морской бог принес меня им, потому что у них не могло быть своих детей. Ведьма нашла меня на пляже после большой волны». — Очень интересно, — пробормотал Гемилион. А почему вы спрашиваете? — Видишь ли, строение твоего тела очень отличается от тел людей на твоей планете. Доктор развернулся ко мне, помолчал и, тяжело вздохнув, добавил. — Это значит, что ты родился не на Амаране. — А где же тогда? — У меня вытянулось лицо от удивления. — Понятия не имею. «Но думаю, если ты когда-нибудь разгадаешь эту загадку, то узнаешь, откуда твоя магия», продолжил объяснять доктор, задумчиво глядя на экран своего прибора. «Магии осталось очень мало во Вселенной. С этим даром рождаются, и он передается по наследству только от союза двух магов». «Значит, мои родители маги?» Да. И, скорее всего, первородные, поскольку твой дар очень сильный. Очевидно, они с какой-то знати с развитых планет. Гемилион задумчиво потер подбородок. Но вы же все равно сможете использовать мой дар для помощи людям. Пока не знаю, нужно провести много тестов. Каждый день после завтрака приходи сюда, хорошо? Хорошо, согласился я, понимающе Кивая. «Гемелион провел еще несколько исследований в этот день и взял у меня кровь из вены. Потом прозвенел звонок на обед, и только после обеда мы продолжили. А после ужина снова было свободное время, и мы также учили язык вместе с Валекианом. На следующий день доктор поместил на моей шее такой же прибор, как и у всех остальных, и объяснил его назначение. Это не порадовало меня». Ведь означало, что я навсегда останусь на этом корабле. Раньше о своем будущем я думал только так. Стать кем угодно, только не пиратом. А теперь внутри меня все изменилось. И мне захотелось чего-то большего. Это чувство напоминало крохотную искру, пока не способную разжечь в душе настоящий огонь. В течение нескольких стандартных месяцев каждый мой день был похож на предыдущий. Только иногда к исследованию подключались другие ребята. он делал им свои уколы, а они также неподвижно лежали на кушетках. На корабле не было других книг, кроме языковых учебников, и те все одинаковые. Мне удалось выучить общий язык месяца за три. Я стал спокойно разговаривать со всеми, а во время ужина подсаживаться к другим ребятам и слушал их рассказы о прежней жизни. Все их истории заканчивались плохо. В период острой нужды их находил доктор. Исследования надо мной закончились, и меня внесли в список дежурных. Я напросился на обслуживание корабля. Старший мальчик научил меня основам электрики, чтобы чинить мелкие поломки проводки. Так прошло три года жизни на Гемиле. Мне было уже одиннадцать стандартных лет, и я ловил себя на мысли, что жизнь среди пиратов была бы куда интересней, а здесь все одно и то же, день за днем. Искра внутри разгоралась, и мне казалось, что скоро вовсе не выдержу, сойду с ума. Я находил отраду в свободные часы, долго смотрел в иллюминатор, вглядываясь в пучину космоса. В редкие мгновения возвращался уже знакомый шепот. Мне хотелось понять то и дело вертящиеся в голове слова, но голос был настолько тих, что я не мог догадаться об их значении. Доктор особо не уделял мне внимания и периодически брал кровь для исследований. Менялась только еда. На разных планетах мы собирали разные припасы. Каждая планета была уникальна и неповторима. Я мог часами разглядывать местности при сборе провизии. А перед посадкой и после взлета я надолго зависал у иллюминатора. Это было моей отдушиной. Я мог часами смотреть на звезды, и они не казались мне безжизненными пятнами света в космической мгле. Было в них что-то особенное. На самом деле корабль только отчасти напоминал гору с округлыми боками. Я мог внимательно рассмотреть его на одной из посадок перед включением режима сливания с окружающей средой. Жилые помещения с многочисленными коридорами располагались по всей окружности корабля, а в центре за мощной обшивкой из видоизмененного углерода, как объяснял Гемилион, прятался огромный квантовый двигатель, и сам корабль напоминал широкое кольцо вокруг него». А вот как раз камуфлирующая обшивка и создавала эффект круглой горы. В один из месяцев половина детей умерла. Над ними всеми доктор проводил эксперименты. Я их расспрашивал еще до случившегося. Сначала они сильно побледнели, как трупы, и двигались очень-очень медленно. Они постоянно испытывали слабость и хотели спать а в одно утро эти дети бесследно исчезли. Вывод о том, что они умерли, я сделал на основе тайных наблюдений за Гемиллионом. Как-то ночью я подглядел, как доктор оставлял их тела, завернутые в простыни в отсеке для выхода в открытый космос. Потом он сам выходил оттуда и открывал внешний шлюз. Тела детей пропадали за бортом. Я очень переживал, что мы с Валекианом можем стать следующими жертвами экспериментов, поэтому все ему рассказал. Он очень расстроился. Мы стали думать над планом побега. Все портили злосчастные ошейники, которые нельзя было снять. Мы не смирились и еще несколько недель обдумывали разные варианты. Хотели даже с помощью моей магии снять их, но не получалось. Видимо, обращение в пепел работает только на животных и растениях. Некоторые планеты мы посещали по 2, 3, а то и 4 раза, если они казались доктору безопасными. Поэтому для следующего пополнения припасов Гемилион хотел вернуться на амаран номер 6, откуда забрал меня. Об этом он рассказал мне лично на ужине, а еще добавил, что ягоды оттуда были такие вкусные. При мысли об Амаране во мне просыпалась надежда, но она сразу затухала от осознания, как снять ошейник. Мы совершили посадку на большом острове Амарана через несколько дней после решения доктора вернуться туда. Я спустился по трапу, вдохнул знакомый воздух и улыбнулся. Потом последовал вместе со всеми в лес для сбора еды и воды. Весь день я рвал ягоды по наставлению доктора и нарвал пять огромных корзинок. На следующий день то же самое. Только в третий день я помогал со сбором воды, пока Гемилион не отправил всех детей обратно на корабль. Он оставил шлюзы закрытыми и сказал, что уйдет на некоторое время по делам. У меня даже не осталось возможности прогуляться по родной планете. Пока доктора не было, я пытался пробраться в его лабораторию. Наверное, часа три разбирался с проводами двери. Когда у меня ничего не получилось, позвал на помощь старшего из детей, Лукаса, который и учил меня электрике. Пришлось ему тоже все рассказать. Услышав страшную правду, он незамедлительно открыл крышку у стены, под которой прятались провода. Еще часа два мы вместе пытались понять, что к чему, и, наконец, смогли открыть дверь. Мы быстро осмотрели лабораторию в поиске хоть чего-нибудь, что нам поможет сбежать. Я уже был готов остаться на любой планете, если смогу снять ошейник. В кабинете я нашел маленькую отвертку, которая как раз подходила к заглушкам ошейника, и забрал ее. Мой взгляд упал на записи доктора. На столе валялось множество исписанных листов. Я мельком их просмотрел, и на одном обнаружил свое имя в заголовке. На листке и его обороте было множество цифр и непонятных данных, а в самом конце обведенное в кружок слово «Геронимус». Я не понял, что это значит. Лукас нашел еще маленький нож. Больше ничего полезного. Мы вернули все вещи на прежние места, починили и закрыли дверь, хорошо спрятав поврежденные провода среди прочих. Нам ничего не оставалось, как разойтись по каютам, так как доктор мог вернуться в любой момент. Я спрятал отвертку в комод и сам не заметил, как уснул. Гемилион вернулся только после обеда. Я услышал, как шлюзы открываются и закрываются, пока чинил лампу в коридоре. Мне было грустно прощаться с родной планетой. Один из младших детей подбежал ко мне и сказал, что доктор меня зовет. Я не спеша отправился в начало корабля к шлюзам. Гемилион стоял в окружении пятерых детей разного возраста. Одна девочка с белокурыми волосами в зеленой накидке стояла ко мне спиной. Так похожа на Элис. Должно быть, мне кажется. Не может быть. Лишь бы только не она, — думал я, направляясь в их сторону. «Маркус, иди сюда», — подозвал меня доктор. Я приблизился, и мои опасения подтвердились. Это все-таки была она. Грязная старая одежда, лицо испачкано сажей. «Но точно, это она!» Глазами полными отчаяния, подруга моего детства смотрела на все происходящее, а я не мог на нее насмотреться. Элис выросла больше за эти годы, она стала выше. Словно прошло больше двух лет. «Вы знакомы?» — спросил меня доктор. «Да», — уверенно ответил я. Только тогда Элис подняла глаза, посмотрела на меня и тихо спросила. «Маркус, это правда ты?» «Это я», — ответил я на языке Амарана, а затем подошел к ней ближе и крепко обнял. Элис расплакалась, сжимая мои плечи. «Четыре года тебя не было». Ее слезы ручьями стекали по щекам. Год на Амаране был больше стандартного всего на два дня. «Но прошло всего два», — удивился я. Корабль оснащен квантовым двигателем седьмого класса, который позволяет двигаться быстрее скорости света. Когда он работает, время на борту идет медленнее, чем снаружи, объяснил Гемилион. Поэтому для девочки прошло 4 объективных года, а для тебя, Маркус, всего 2 по корабельному времени. Доктор рассудил, раз мы с Элис знакомы, мне следует помочь ей освоиться, и я охотно согласился. Гемилион определил ее и еще одну девочку в каюту номер 17. Я проводил их, выдал новую одежду и сопроводил в душ, но не смел заходить в комнату для девочек. Элис все время плакала и ничего не говорила. Видимо, у нее не было сил задавать вопросы. Я помог ей пережить взлет, чтобы она не пугалась. Но она все рыдала так, что ее слезы плавали маленькими шарами в невесомости. К ужину Элис успокоилась, и я познакомил ее с Валекианом. Она была так расстроена, что не могла есть. «Элис, что случилось? Почему ты согласилась пойти с доктором?» Тихонько спросил я за ужином. «Он сказал, что тут нас никто не убьет, что у каждого будет своя кровать. Раньше все было хорошо. Где же твои родители?» Я удивленно смотрел на нее. «Их больше нет». Она снова расплакалась. «Через год после твоего исчезновения началась война с пиратством». «А Эдвард жив?» Я протянул ей платок, чтобы она вытерла слезы. «Да, я помню, когда пришла к нему после возвращения Анмай, чтобы повидать тебя. Он будто состарился за это плавание лет на десять и уже с утра был пьян». С трудом мне удалось узнать у него, что ты исчез в каком-то порту, и тебя искали две недели. Эдвар заставил каждого человека искать тебя. Они прошли остров вдоль и поперек несколько раз, но ни единого следа не нашли. И теперь я понимаю, почему. Думаю, ты был ему очень дорог. Он сказал, что не теряет надежды тебя найти. Когда начался разгром, Эдвар был в плавании, поэтому, наверное, еще жив» рассказывала Элис сквозь слезы. «Я не знаю, стоит ли жалеть, что я ушел от него. В плавании мне приходилось делать страшные вещи». Я опустил глаза. «Через полтора года после моей последней встречи с Эдваром к нашим островам пришли большие военные галеоны и куча солдат. Они разгромили все пиратские поселения. Мои родители отбивались как могли, дав мне возможность бежать в лес. Там мы и прятались с другими выжившими». Уж не знаю, сколько времени, пока нас не нашел доктор. Если все закончилось, то почему вы так долго прятались? Эти солдаты не успокоятся, пока не убьют последнего пирата. Я понимаю, какой у них приказ. Они иногда прочесывают лес в поиске выживших. Мы сначала приняли доктора за врага и чуть не убили. Он успел объясниться, и мы решили, что безопаснее всего пойти на его корабль. Но мы не ожидали, что его судно настолько диковинное и летает выше облаков. — Я уверен, что пиратство победит, — сказал я, взяв Элис за руку. — Мы уже этого не узнаем, — включился в разговор Валекиан. — И то верно. Я тяжело вздохнул. После ужина Элис успокоилась, и я рассказал ей все, что успел узнать за время пребывания на корабле. Не стал только пока пугать экспериментами доктора и заставлять учить общий язык. Теперь, когда она тут, я точно должен найти способ сбежать. Во время обходов корабля вместе с Лукасом мы снова думали, как безопасно снять ошейник. Было решено, что с помощью украденной отвертки можно посмотреть, какие там провода, и попытаться отключить взрыватель. Сделать это нужно было в комнате с инвентарем подальше от чужих глаз. Сразу после завтрака мы отправились в инвентарную, а вот Элис и всех новоприбывших забрал доктор. Как же я надеялся, что он ничего с ней не сделает. Нам несказанно повезло, что доктор не разместил камеры по всему кораблю. Система видеонаблюдения была подключена только в рубке и каюте самого Гимилиона. Лукас сначала попытался открутить болт на моем мошеннике, но ничего не получалось. Болт слишком туго сидел. Тогда мы поменялись. На его ошейнике я с легкостью открутил четыре болта и открыл небольшое отверстие с проводами. «Что ты видишь?» — нервно спросил Лукас. «Тут всего два провода — красный и зеленый». «Это значит, — спешно пояснил он, — что один отвечает за питание, а другой — за детонатор. Если перерезать провод питания, то детонатор не сработает. Откуда ты это знаешь?» «Мой отец обезвреживал бомбы, но и подорвался на одной из них». Пот стекал по лицу Лукаса ручьем. «И какой провод надо перерезать?» «Красный», — мгновенно ответил он. «Ты уверен? А что, если это неправильный?» «Тогда мы оба умрем!» — сдавленно крикнул Лукас. «Я не хочу умирать!» — возразил я, думая уже остановить эту идею. «Никто не хочет умирать, но и жить так я тоже не хочу. Предлагаю рискнуть. Надеюсь, ты прав, и красный провод верный». — говорил я, кусая губы. — Уверен. Всегда нужно резать красный. Я уже это не раз делал. — Не будь ребенком! прикрикнул на меня Лукас. — Хорошо, хорошо. Я сделаю. — Так, давай на три. Лукас протянул мне кусачки для проводов. Мы медленно считали вместе. Раз. И я взял кусачки из его руки. Два. И я захватил кусачками красный провод. Три. И щелчок. Провод перерезан. Огонек на ошейнике стал мигать все быстрее и запищал детонатор. Лукас оцепенел в ужасе, а я резко отбежал от него на пару шагов. Через секунду раздался взрыв. Меня отбросило к стене. Было очень горячо. Я упал на пол. Ощутил дикую боль и потерял сознание. Комнату охватил огонь, от чего включилась сирена, от звука которой я и пришел в себя. Тело моего товарища разметало по всей комнате. Моя одежда сгорела. Я был весь черный, в саже. На мне остались кусочки обгоревшего тела Лукаса. Но огонь не мог ранить моей кожи. В голове отдавался звон после удара, и я понимал, что необходимо выйти из комнаты, иначе я умру, если не от огня, так от угарного газа точно. Перед глазами все расплывалось кругом пламя и дым. Я кое-как доковылял до двери. Ее заело. Кнопка открытия не срабатывала. Я стал стучать в дверь и звать на помощь, но никто не откликался. Сирена заглушила мой голос. Тогда в дыму я разглядел у двери короб, отвечающий за питание. Еле-еле я смог открыть его, но провода в моих глазах сливались в один комок. Я сообразил, что нужны кусачки. Прошел пару шагов в огне, стараясь не дышать, и вот нашел одни с расплавленной ручкой. Я взял их. Как же горячо! Словно кожа на руках разъедает. Но выбора не было. Я вернулся к двери. Сирена замолкла, и за дверью были слышны голоса доктора и детей. Они пытались освободить меня. Я молча стал высматривать нужный провод. Мы с Лукусом уже находили его, когда вламывались в лабораторию. Все расплывалось перед глазами, но я не сдавался и через пару минут смог отличить нужный провод. К тому моменту, как я его перерезал, ручка кусачек застыла в моей коже. И, наконец-то, дверь открылась. Из комнаты, наполненной огнем, я вышел почти невредимый. На мне остался один ошейник, который расплавился от огня и прикипел к коже. Я держался за голову, которая жутко болела. Доктор ошарашенно смотрел на меня, как только я показался из-за двери. «Маркус, что случилось?» — вскричал он. «Лукас хотел снять ошейник», — пробормотал я, пытаясь отдышаться на нормальном воздухе, и почти свалился с ног, но доктор вовремя подхватил меня. Гемилион велел детям потушить огонь, снял с себя белый пиджак и накинул его мне на плечи. Потом он медленно проводил меня в душевую, где помог отмыться от гари и обгорелой плоти друга. Сам я был не в состоянии даже нормально стоять. Гемелион одел меня в новые штаны, также не спеша отвел в каюту, уложил в постель и накрыл одеялом. «А с рукой мы завтра разберемся», — сказал он, рассматривая приплавленные к моей ладони кусачки. Мне было очень плохо, и я сразу же отключился. Утром следующего дня звонок на завтрак меня не разбудил. Я проснулся после обеда. Состояние было вялое, жутко болела голова. Валекиан сидел рядом. «А я уж думал, ты не проснешься», — тревожно сказал он. «Почему ж так плохо?» — пробормотал я, держась руками за голову. «Может, потому что ты выжил после взрыва? Скажи мне, как? На тебе ни единого ожога». Не знаю. Я ничего не соображал. Очень мешались кусачки, которые уже стали частью моей правой руки. Доктор велел отвести тебя к нему, как проснешься. Ты готов? Да. Я тяжело вздохнул. Путь по коридору был мучителен. Я только и повторял про себя. Когда же это все закончится? Мы шли медленно. Меня шатало от бессилия. Друг придерживал меня за плечи. Он постучался в двери лаборатории, и Гемилион встретил нас. Доктор велел Валекиану возвращаться в каюту и помог мне дойти до кушетки. Казалось, вся моя спина — это один большой синяк, и я аккуратно присел. Гемелион подвинул стул и сел рядом со мной. — Ты помнишь, что вчера произошло? — спросил старик, пристально глядя на меня. — Отчасти. Я снова взялся за голову. «Почему Лукас хотел снять ошейник?» «Он был самым старшим из нас, поэтому боялся, что скоро пропадет», — честно ответил я. «Ты знаешь, что именно он сделал?» «Нет, он велел отойти, а я собирался выходить из комнаты, когда все случилось». Я еще крепче схватился за голову и говорил, изнывая от боли. «У тебя может быть сотрясение мозга, мне нужно посмотреть» ложись на кушетку доктор присоединил к моей голове четыре провода и минут десять что то анализировал на приборах да все как я и думал несколько дней покоя и это пройдет пока поставлю тебе обезболивающий укол он снял провода с моей головы нет громко возразил я насколько было сил не надо никаких уколов «Маркус, иначе твоя голова будет болеть еще долго, и только под действием обезболивающего я смогу снять расплавленный ошейник и кусачки. Я вам не верю. Что случилось? Я никогда не обращался с тобой плохо», — недоумевал старик. «От ваших уколов умирают другие дети», — в отчаянии поспешно говорил я. «Я же не слепой!» Доктор замолчал и задумался. Он встал и ходил по лаборатории, то и дело потирая очки. Я вертелся на кушетке. Боль не давала ровно лежать. Гимиль он подошел ко мне и спросил. — Хочешь, я расскажу тебе о тех уколах? Если ты позволишь потом поставить тебе обезболивающее. — Давайте. Еле ворочай языком, согласился я. Я хотел сделать тех детей особенными, почти как ты. «Я вколол им сыворотку на основе твоей крови. И, честно, я был уверен в успехе». Последние слова он произнес надорванным голосом. «Но вы повторите этот опыт снова». «Да, но тебе нет смысла бояться своей же крови», — усмехнулся старик. «Я надеюсь сделать ее безопасной для остальных». «Почему вы не спросите у детей, хотят ли они стать такими же, как я?» — возмущенно закричал я. — Я всегда говорю с детьми, когда спасаю их. Они в курсе, что пути назад нет. То же самое я говорил и тебе на Амаране. — Вы спасаете детей, чтобы сделать из них подопытных! От злости я почти во весь голос кричал. — Я даю им лучшую жизнь! Если бы не я, они бы умерли уже давно в том аду, что творится на их планетах! В сердцах вскричал Гемилион, достал автоматический шприц, и по нажатию кнопки в него набралось содержимое из зампулы. «Ты готов?» «Да», — ответил я с недоверием, но ради избавления от боли уже был готов рискнуть. «Боль пройдет в течение пяти минут. Ты будешь в сознании, так что мы все сделаем вместе». Я почувствовал облегчение уже через пару минут после укола и смог присесть. Гемилион приложил свою карточку от двери к ошейнику, предварительно набрав на ней какой-то код, и тот раскрылся на три части, но все еще соединялся с моей кожей. Старик взял обычный скальпель и стал срезать прибор с моей шеи. Было не больно, только кровь полилась и залила вверх белой рубахи, что была на мне, как и обычно. Потом доктор смочил бинты в голубой жидкости и обмотал мою шею. Я почувствовал легкую прохладу, и кровь больше не текла. С правой рукой он проделал то же самое. С нее содралась почти вся кожа, так что я мог разглядеть мышцы ладони. Гемилион достал что-то из холодильника и объяснил, что положит на рану специальную биологическую пленку, из которой потом восстановится моя кожа. Он вырезал два нужных лоскутка, один из которых приклеил к шее, а другой к ладони. Доктор сказал, что наденет мне новый ошейник через пару недель, когда я обрасту своей кожей, и добавил, чтобы я никому не смел рассказывать про его исследования, иначе ему придется выкачать всю мою кровь до капли и сбросить тело в открытый космос. Я испугался его безумных глаз и обещал молчать. После моего согласия он наложил бинты на шею и руку. До каюты я уже смог дойти сам. Валекиан с нетерпением ждал меня. Мы сели на кровать, и он начал расспрашивать. «Что с тобой делал доктор? Он сам снял с тебя ошейник?» Сосед показал на мою шею. Обработал раны и убрал боль. Он сказал, что новый ошейник наденет потом. Но это не важно. Я выдержал паузу. Мы должны избавиться от доктора, чтобы он больше никому не навредил. «Но как?» «Мы же все закончим, как Лукас с этим ошейником!» Он с силой всплеснул руками. «Зеленый провод!» «Что? Какой еще провод?» Валекиан смотрел на меня, как на сумасшедшего. «Лукас сказал резать красный провод в его ошейнике, и это не сработало. Значит, мы обрежем зеленый!» Четко и уверенно ответил я. «Ты предлагаешь деактивировать ошейники всем детям так, чтобы доктор этого не заметил?» Сосед все еще смотрел на меня выпученными глазами. «Да, мы выберем нужное время и сообщим всем заранее. Нужно будет сделать все тихо и после отбоя». «А как ты собрался убрать доктора? Кто будет тогда управлять кораблем? Я не хочу умирать тут от голода», — возразил Валекиан, нахмурив брови. «Об этом я еще не думал. А кто сейчас управляет?» «Доктор сам настраивает курс. Ему иногда помогает в рубке Куагон с планеты Милитра. Значит, мы все у него и выясним. Я был твердо уверен в своем намерении, хотя и обещал себе больше никого не убивать. Воспоминания об убитых людях часто приходили ко мне по ночам. И там я делал это снова и снова, каждый раз оцепенев от ужаса. Но убитые мной капитаны не сделали мне ничего плохого. А доктор безжалостно обрекает невинных детей на смерть. Как позволить оставить в живых человека, на чьей совести десятки, а может и сотни детских жизней? Конечно, его исследования могли привести к успеху, и он смог бы помогать людям. Но зачем им это такой ценой? Несколько жизней ничего не стоят в масштабах Вселенной, и ты никогда об этом не задумаешься, только вот если ты сам или твои близкие к ним не относятся. По пути на завтрак следующего дня мы обнаружили, что подлетаем к совсем необычной планете. Дети выстроились в ряд у иллюминатора и разглядывали ее. Впереди нас была сотня других космических кораблей и все разные. Одни напоминали животных, типа кальмара или кита. Другие имели форму круглой горы, как наш корабль. Они были разных размеров. От мелких орбитальных катеров до огромных межзвездных лайнеров. Множество рядов космических кораблей стремились к планете, а какие-то улетали от нее. У планеты не наблюдалось облаков, поэтому можно было разглядеть множество огней. Материков я тоже не заметил, словно она — единый серый город, куда хочет попасть весь народ с кораблей. Сюда пересекали голубое защитное поле вокруг планеты. Оно раскрывалось большими окнами при их приближении. Доктор нас заметил и тоже подошел к иллюминатору. Стоя за спинами детей, он громко объявил. «Мы должны совершить посадку на планете Домирон. После взрыва некоторые отсеки корабля повредились, и мы встанем там на ремонт. Выходить буду только я, и некоторым людям придется зайти к нам для ремонта помещений. Вы не должны выходить из своих кают, пока здесь будут находиться рабочие». Запас еды и воды вам будут выдавать в столовой на завтраке каждый день. Выходить можно будет после звонка вечером. Если кто-то выйдет днем, будет дежурить в туалетах до конца года. Всем понятно?» Дети, в том числе и я, молча кивали головами. Гемилион с улыбкой добавил. «Замечательно». «Мы прибудем на Домирон ближе к вечеру, поскольку здесь нужно соблюдать минимальный скоростной режим из-за пробок. Это значит, что после обеда вы все должны сидеть по каютам, не обязательно в своих, но так, чтобы я не видел, как вы ходите туда-сюда. Если пошли к друзьям с утра, то сидите там до вечера». Дети снова закивали. После объявления доктора все пошли на завтрак. Мы с Валекианом сразу нашли, где сидит Куагон, и поспешно подсели к нему. Он был чуть старше нас. Рослый темнокожий парнишка выделялся на фоне множества бледнолицых детей. На его лице непропорционально совмещались пухлые губы и небольшой нос. Мой сосед наклонился к нему и шепотом спросил. «Куагон, ты умеешь управлять кораблем?» «Умею. А тебе зачем?» Куагон недовольно нахмурил брови. «Приходи после обеда в нашу каюту, и мы все расскажем». «Вы мне не нравитесь, ребята. Но я приду. Все равно делать нечего», — ответил Валекиану парень, продолжая есть. На обеде я уже сидел вместе с Элис и также позвал ее в свою каюту после того, как мы набрали еды. Она поблагодарила за приглашение и обещала прийти. Прошло чуть меньше недели с момента ее прибытия на Гемиль и она по-прежнему не задавала почти никаких вопросов. Было видно, что грустить Элис стало значительно меньше. Мы собрались в каюте вчетвером и дождались посадки корабля. Гемиль сильно трясло при входе в атмосферу, но, несмотря на это, приземлились мы достаточно гладко. Вскоре раздался звук открытия шлюзов, что значило «Доктор ушел». Мы с Валекианом разделились. Он рассказывал Куагону на общем языке, а я, Элис, на амаранском. Мы поведали им о том, куда пропадают дети, и об экспериментах доктора. Затем рассказали наш план. Я утаил то, что сыворотку он делает из моей крови, чтобы ребята не отвернулись от меня и не сочли опасным. Мне крайне не хотелось повторения последствий фокуса с лягушкой. А это было еще жестче, ведь умирали люди отчасти по моей вине». Куагон заверил нас, что если я сниму с него ошейник и устраню доктора, он сможет развести детей по домам или куда они сами захотят. Он сотни раз видел, как Гемилион управляет кораблем. И заверил, что это проще простого. Нужно только знать координаты конечной точки маршрута. Каждое наше приземление записывалось в бортовом журнале, который всегда лежал в рубке. Элис согласилась бежать только вместе со мной и только не на Амаран. Там у нее не осталось больше ничего, кроме ужасающих воспоминаний. Я обещал ей, что мы сможем выбрать любую понравившуюся планету. Вчетвером мы решили, что каждый день будем приглашать других, двоих-троих ребят, чтобы рассказать наш план и договориться. Мы сможем осуществить план, только если ошейники будут сняты со всех. Когда мне удавалось посмотреть в иллюминатор, из него виднелась лишь серая стена. Людей было не видно. Гемиль простоял на ремонте в Домироне почти две стандартных недели, и за это время мы с Валекианом успели договориться со всеми. Каждое утро мы звали в каюту нескольких ребят. Возражения, конечно, были у половины ребят. Они не хотели возвращаться на свои планеты. Но умирать от экспериментов доктора тоже никто не хотел, и мне пришлось пообещать, что они смогут сами выбрать планету для новой жизни. Мы взлетели с Домирона с обновлениями в устройстве корабля. Доктор решил добавить одну капсулу эвакуации для его же безопасности. Нам он строго-настрого запретил подходить к ней. Инвентарную комнату снабдили цифровым замком, и туда теперь тоже запрещалось заходить без разрешения. Еще пару дней мы скитались по открытым просторам космоса, и я все думал, как же избавиться от Гемилиона. Он снова стал вызывать к себе детей после завтрака. Они говорили, что он готовит их к какому-то исследованию. И они боялись, но обещали не подавать виду перед ним. В один день он позвал и меня. Гемелион осмотрел мои раны и сказал, что они почти зажили, значит, через пару дней можно будет надеть ошейник. Я в ответ кивнул, а сам подумал, что надо действовать быстрее. Доктор перевязал меня новыми бинтами, а затем посадил для взятия крови на кушетку. Он забрал так много, что я почувствовал сильную слабость. У меня кружилась голова, поэтому он лично отвел меня до каюты. Обдумывать план не осталось сил, и я мгновенно уснул и проспал так до ужина. После последнего приема пищи мы с Валекианом думали, как же обезвредить доктора. Поскольку он значительно больше каждого из нас, мы сначала хотели подговорить пять старших мальчишек и всем вместе наброситься на него в лаборатории. Но нет, нужно идти уже без ошейников, А незаметно днем это не сделать. Ночью он спал в своей каюте, вход в которую осуществлялся только по паролю. А раскодировать дверь без лишнего шума у нас точно не получилось бы. Если дети умирали от сыворотки, сделанной из моей крови, то что будет, если доктору ввести мою кровь? Старый вариант сыворотки мне точно не получилось бы достать, а от новой он мог не умереть. Я не стал обсуждать этот вариант с Валекианом, а только сказал, что мне нужно проверить одну теорию. В моем сознании снова всплыла картина фокуса с жабой, и последствия осознавались четко. Друг мог испугаться, чего я опасался больше всего. Доктор всегда испытывал свои препараты сначала на мышах разных видов. Мыши находились в отдельной комнате, за ними ухаживала девочка по имени Сарин. Самая младшая из нас. Ей было около семи стандартных лет. За завтраком я подсел к ней и попросился сходить с ней к мышам во время ее дежурства. Она удивилась, но после объяснения, что это нужно для прекращения исследований, она согласилась. Я пришел к Сарин после обеда, когда было время кормежки животных. Она насыпала им корма, меняла воду в автоматических поилках пришлось попросить девочку посторожить у двери, чтобы она сама не увидела, что я делаю. Мне попалась на глаза клетка с самой большой мышью, уплетавшей корм. Несколько дней назад я стащил из столовой маленький нож и прятал его за резинкой штанов. Сделав себе небольшой надрез на пальцы и отодвинув защелку на дверце клетки, я со скрипом открыл ее и протянул руку с порезом внутрь. Несколько капель крови упали на гранулы мышиной еды. Я убрал оттуда руку и быстро закрыл клетку. Кровь на пальце свернулась за считанные секунды и больше не текла. Оставалось только наблюдать. Мышь поедала все гранулы подряд и очень быстро дошла до политых кровью. Она их съела, как ни в чем не бывало, и продолжила с остальными. Я уже подумал, что глупее идеи придумать не мог, и, пронаблюдав еще разочарованно, пошел к саре Мы уже выходили из комнаты, как мышь резко завизжала. Я бросился к ней, чуть не забыв закрыть дверь. Мышь визжала, перевернувшись на спинку. Изо рта у нее потекла красная пена. Она побрыкалась немного и умерла. Я радостно вскрикнул. Сработала! «Что ты ей дал?» — спросила Сарин, дернув меня за край рубахи. «То, что убьет доктора», — уверенно ответил я. «А если доктор захочет проверить, от чего умерла мышь?» Сарин смотрела на меня большими умными глазами. «Об этом я не подумал. Я стал перебирать в голове варианты, куда деть труп грызуна. Может, засунем ее в измельчитель отходов на кухне?» — предложила девочка. «А ты умнее, чем семилетка!» Я похлопал ее по плечу и одобрительно улыбнулся. Сарин сияла от гордости за свою идею. Мы сунули мышь в пакет, чтобы нигде не оставить крови, и быстро прокрались по коридору в столовую, где как раз убирались дежурные. Одному из них пришлось объяснить проблему с отравленной мышью, и мальчик брезгливо забрал у нас пакет и отнес в измельчитель. Этим же вечером я рассказал Валекиану про гениальный план решения нашей проблемы. Снова опасаясь последствий правды, пришлось соврать, что я нашел яд в подсобных помещениях корабля и немного припрятал. Мы долго думали, как его использовать. Валекиан предложил подсыпать в еду, если особого привкуса не будет. А есть ли привкус у моей крови? Ответа на этот вопрос я не знал, но предполагал, что если это будет мясо с кровью, то он может и не заметить. Гемелион примерно раз в месяц баловал себя такими стейками, а их тоже готовили дети. Для него делали отдельную еду, получше, чем давали нам. Но как во время такого ужина снять со всех ошейники, чтобы он не успел никого убить? За завтраком следующего дня я нашел Катрин, которая каждый день готовила еду только для доктора. Больше никому он не доверял столь важную работу. Безопасность всегда находилась на первом месте для Гимилиона. Но он и не подозревал. Доверие детей давно утрачено. Катрин шепотом рассказала, что доктор ужинает еще раз перед сном, и она лично приносит ему еду каждый вечер. Обычно он ест в это время не мясо с кровью, а легкие смузи из овощей, иногда немного ягод или фруктов. «А существует смузи красного или розового цвета?» — поинтересовался я. «Да, из листьев маракских томатов и лепестков цверей», — подумав, ответила Катрин. «Когда ты будешь делать ему такой? Какой он на вкус?» «Сладковатый. У доктора нет четкого расписания, поэтому я делаю любой. Главное, чтобы не повторялись каждый день. А ты сможешь сделать его завтра и добавить то, что я тебе принесу». Я глядел прямо в глаза девочки, которая была старше меня на пару стандартных лет. «А если он заметит, что с напитком что-то не так? Он же убьет меня!» — шептала она, а в глазах читался ужас. «Не заметит», — твердо сказал я. «Если что, я буду стоять рядом и сразу сниму с тебя ошейник». «Хорошо», — неуверенно ответила испуганная девочка, но, видимо, понимала, что это наш единственный шанс. После завтрака я нашел Валекиана за уборкой в коридоре и прошептал на ухо. «Действуем завтра после ужина, оповести всех, чтобы пришли снять ошейники». Дети находили друг друга и перешептывались вплоть до ужина следующего дня. Они ходили воодушевленные, появившейся надеждой на освобождение. После ужина я пошел в комнату для мальчиков и закрылся в уборной. Я разрезал левую ладонь тем же маленьким ножом и сжал кулак, поставив под руку небольшую емкость, которую мне выдавали для анализов. Мои расчеты были таковы. Чтобы убить человека, нужно в 20 раз больше капель, чем для мыши. Рана затягивалась раньше, чем набиралось нужное количество, и я резал ладонь снова и снова. Минут через 10 мне удалось набрать примерно 40 мл, что равнялось половине емкости. Кровь была густая и темная. Выйдя из уборной, я тщательно смыл кровь с руки в умывальнике. Моя регенерация работала хорошо, и рана больше не кровоточила. Я мог не бояться оставить следы на белой одежде. Емкость с кровью удалось спрятать за резинкой штанов сзади, рядом с ножиком. После этих манипуляций я направился в каюту к Катрин. Она сразу открыла мне дверь, как только я постучал. Я передал ей емкость с кровью. «Что это?» — спросила она, хмурясь и разглядывая баночку. «Это яд. Я смешал кое-что», — ответил я почти шепотом, держа порезанную руку за спиной. «Смузи получится более насыщенного красного цвета, чем обычно», — говорила она с опаской. «Скажи, что розовых лепестков было мало, и ты добавила больше томатов». Я пожал плечами. «Попробую. Ты бы знал, как мне страшно». Ее глаза говорили о том же самом. Глубокий, ни с чем не сравнимый страх, скрывать который не осталось сил. «Я буду рядом, и если что, у меня припрятан ножик». «Мы убьем его в любом случае, как только он выйдет из своей каюты!» «Хорошо, а теперь тебе пора идти. Я выйду на кухню чуть позже». Я быстро вернулся в свою каюту и достал из комода две отвертки, которыми можно было открутить болтики на ошейниках и двое кусачек для проводов. Все это я уже взял из новых наборов для электрика, которые доктор принес с Домирона». Первым делом я хотел снять ошейник Валекиана, но мой сосед безумно нервничал. Я старался его успокоить и делать все очень быстро. Все получится, обещаю, говорил я, глотая слова. Лукас тебе так же говорил, возразил Валекиан, тяжело дыша. Доверься мне, Валекиан, прошу! Я протянул ему свою руку. Хорошо, неуверенно ответил он. Валекиан не на шутку разнервничался. Он повернулся ко мне спиной и присел, а с головы его уже ручьем стекал пот. Буквально минута ушла у меня на то, чтобы выкрутить болты, открыть отсек с проводами и перерезать зеленый. Ошейник раскрылся на три части и упал на пол. Лампочка на нем погасла. Мой сосед тяжело выдохнул и застыл на мгновение. А после радости в Валекиана не было предела. Он обнимал меня, наверное, еще минут пять, пока к нам не постучались. Дети постепенно подходили по очереди, как мы и договорились с ними заранее, и я снимал ошейники с каждого. Ребята переживали не меньше моего соседа, но в виде его без ошейника сразу успокаивались. Первые пять я снял сам, а с остальными мне помогал Валекиан. Часа за два мы дезактивировали все ошейники, кроме того, что был на Катрин. Элис подошла одной из последних, и ее украшение я снимал дольше, с особым трепетом. Близилось время к отбою, и я направился к каюте доктора, чтобы проследить за Катрин. Мне удалось спрятаться неподалеку от нее за углом. Я наблюдал со стороны. Ровно ко времени Катрин подошла к каюте с подносом, на котором находился красно-розовый смузи и тарелка с фиолетовыми ягодами. Она переложила поднос в одну руку и постучала в дверь. Через пару секунд он открыл, и девочка вошла. Ещё через минуту она вышла с одним только подносом, но большими от страха глазами и быстрым шагом направилась ко мне. Отвертка и кусачки уже были заготовлены, поэтому я быстро снял с нее ошейник, и она убежала по коридору к остальным детям, не сказав ни слова. Я наблюдал за каютой, было тихо. Где-то полчаса оттуда не было слышно никаких звуков, и я уже думал, что не сработало, и стал разрабатывать план убийства ножом. Но неожиданно дверь открылась, и показался доктор. Он был явно дезориентирован и шел по коридору, как пьяный пират, в обратную сторону от меня. Должно быть, Гемелион направился в лабораторию, но, сделав еще несколько шагов, упал, держась за сердце. Тогда я и подбежал к нему, испытывая облегчение на душе. «Маркус, у меня видно инфаркт. Помоги дойти до лаборатории». Он бормотал мне, протягивая руку, чтобы я помог ему встать. «Нет». «Если я умру, ошейники остальных детей активируются. Ты убьешь не только меня, но и их тоже». Он упал на пол, корчась от боли. «Нет, больше вы не будете ставить над ними эксперименты». С такой злостью я еще никому не возражал. «Я обещаю». «Я отпущу всех! Только помоги!» Его глаза наполнились кровью, и он захрипел. «Пожалуйста! Пожалуйста! Без меня и ты пропадешь!» В его глотке послышалось бульканье крови. «Ошейники сняты! Кораблем управлять мы умеем! Вы не нужны нам, доктор! Я даже не буду облегчать вашу смерть!» «Ты никогда не узнаешь, кто ты!» На его лице показалась усмешка, а изо рта уже шла кровавая пена. «Вы что-то знаете о моих родителях?» Я резко наклонился и потряс его за плечи. Но доктор больше не мог говорить, мучаясь в судорогах. Я с брезгливостью смотрел, как он умирает, и молчал. Но мне не было его жаль. Это убийство не было похоже на те, что меня заставлял совершить Эдвар. В этот раз без слез и истерик я ощущал свою полноправную силу. Мою душу уже не терзал непреодолимый ужас. Скорее наоборот, я испытывал облегчение. Но разумом я все же надеялся, что эта смерть на моей совести будет последней. Искра в моей душе разгорелась, и тепло пролилось по всему телу. Я не знал, что это. искране боялась причинить боль другим, а другая, разумная часть меня, страшилась происходящего. Я оттащил тело доктора к шлюзам для выхода в космос и сделал с ним то же самое, что он делал с мертвыми детьми. Через несколько минут его тело скрылось в пустоте темной бездны. Там, вдалеке, виднелась красивая голубая планета. На несколько мгновений я забыл обо всем, разглядывая ее. Такую крошечную, но непревзойденно красивую. Через пару минут я уже побежал к остальным детям с криками. «Получилось! У нас получилось!» Все проблемы померкли, и я наконец-то открылся истинному счастью быть свободным. Давно я так не радовался. Дети услышали мои крики и вышли из своих кают. Они стали по очереди обнимать меня. Эли, казалось прижимала меня к себе крепче, чем все остальные, и благодарила за храбрость. «Теперь мы свободны!» — прокричал я. На что освобожденные хором кричали «Свобода!» И так несколько раз, пока один из детей не спросил с недоумением. «Что мы теперь будем делать?» Я на секунду задумался и сообразил, что нам нужно узнать курс корабля. А другие остались в столовой праздновать. Куагон сел в кресло штурмана и стал нажимать нужные кнопки на сенсорной панели. Я встал рядом и наблюдал. Он долго смотрел на мониторы и сверял данные с бортовым журналом. «До Амарана лететь два месяца», — сказал он, наконец, развернувшись ко мне. «Нам не нужно на Амаран. Какая ближайшая планета?» Я облокотился на кресло и посмотрел в монитор. «Земля, а почему ты не хочешь обратно?» Куагон слегка нахмурился. «Элис не хочет туда, и мне там тоже делать нечего. Меня там ждет участь пирата, убивающего всех подряд. И то, если выживем и найдем знакомых». «Да, это так себе счастье. Я бы хотел прилететь на развитую планету, стать пилотом и узнать, как использовать этот корабль в мирных целях. Он же теперь наш». «Да, ваш. Но я хочу пожить там, где будет спокойно. В бортовом компьютере есть какие-то данные о Земле?» сейчас <связанное> <связанное> гляну». Куагон поискал информацию. На экране высветилась карточка планеты. Третья по удаленности планета от звезды Солнца относится к третьему типу, близко ко второму. «Большая твердотельная планета Солнечной системы». Площадь поверхности – 510 миллионов 72 тысячи квадратных километров. Земные сутки равны 24 часам, а земной год составляет 365 дней. Земной год на 35 дней был меньше стандартного, а сутки почти не отличались от тех, по которым мы жили на корабле. А вот про тип планеты я ничего не понял. В карточке было еще очень много цифр, не дающих никакого понимания о планете, и я попросил Куагона пролистать дальше. Мы прочитали историю формирования Земли, выяснили, что на ней комфортный для проживания температурный режим и низкая радиация. Атмосфера состоит из пригодных для дыхания газов, азота и кислорода. Их соотношение в цифрах было такое же, как у нашего корабля. Все эти данные оказались очень важны, ведь на некоторые планеты мы раньше высаживались в кислородных масках, а на каких-то детям становилось плохо из-за жары. Но люди ко всему приспосабливаются. Такой вывод я сделал из всех своих путешествий. Наконец-то мы дошли до обитателей. Население – гуманоиды типа человек. развитые информационные технологии. Основное достижение – интернет. Полеты в космос уже осуществляются. Посадка строго запрещена. Искусственные спутники. Последние два предложения на мониторе выделялись большими красными мигающими буквами. — Мы можем подлететь к ней поближе? — спросил якуагона Да, но я рисковать не буду. Не просто так же предупреждение. — Хорошо. Посмотреть издалека нам никто не запрещает. Я развел руками. Мы пролетели вдали от красной планеты Марса, и Куагон включил режим сливания с окружающей средой. Так наш корабль подошел ближе к орбите спутника Земли. Подлетев чуть дальше расположения Луны, Куагон сбросил скорость, приостановил двигатель, и я смог насладиться видом из иллюминатора в рубке. Таких красивых планет я точно еще не встречал. Она оказалась сине-голубой. Океаны жидкой воды покрывали большую ее часть. На материках не было глубоких кратеров, в отличие от многих обитаемых планет. А континенты казались зелеными. Планету покрывали белые облака, что придавало ей еще больше загадочности. Где-то внутри облаков были еле заметны огни больших городов на обратной стороне от Солнца. Как думаешь, какие люди там живут? — спросил я, не отводя глаз от иллюминатора в рубке. — Тут этого не написано. Мы в любом случае не сможем сесть на нее, — ответил Куагон. — Полетели обратно? Нужно составить список мест, куда вас всех отвезти. — Я что-нибудь придумаю, — неожиданно для самого себя объявил я. — Что? Ты хочешь туда? Нет никакой гарантии, что тебя там сразу не убьют. Наш новый пилот посмотрел на меня с широко открытыми глазами. — Я еще точно не решил, — ответил я вполне спокойно. — Есть еще какие-то сведения? — Минуточку, — бормотал Куагон, быстро перебирая пальцами на сенсорной панели. — Я могу зайти позже, если нужно время найти. Я уже собирался покинуть рубку. — Погоди, тут есть несколько литературных произведений людей с Земли, переведенных на общий язык. Ты можешь почитать, если интересно, а я пока поговорю с остальными, куда они хотят. Куагон вывел на экран одно произведение, освободил мне кресло и пошел с бортовым журналом к другим детям, которые уже к этому времени радостно разбрелись кто куда. Я сел в его кресло и долго читал. Так я узнал, что такое стихи и кто такие поэты. Кроме языкового учебника на корабле я вообще ничего не читал. Авторов указано не было, но стихи сильно отличались друг от друга. Вызывали разнообразные чувства и яркие впечатления, даже несмотря на то, что в них что-то пропадало из-за перевода. Люди, которые сочинили их, должно быть очень чувственные. Земляне проникались невероятным состраданием друг к другу. Большинство из описанных ими чувств я не испытывал и только мог догадываться, как они прекрасны. После чтения поэзии земля стала еще больше манить меня. Очень не хотелось еще несколько месяцев провести на этом корабле в поисках нужной планеты. А какая она нужная? Может, как раз это? Я решил обсудить планету Земля с Элис и пошел искать подругу. К моему удивлению, она стояла у большого иллюминатора возле столовой и не отрывала глаз от бело-голубого шара. Я медленно к ней подошел, и она, услышав мое приближение, повернулась ко мне и прошептала. «Я хочу туда». «Я тоже. Подобных планет я еще не видел». «Она прекрасна», — ответил я, посмотрев на Землю. «Так давай спустимся туда». Элис умоляюще смотрела на меня. «В бортовом компьютере написано, что посадка запрещена». «Почему?» — спросила она с сожалением. «Видимо, они не знают о нашем существовании, и их спутники вокруг планеты могут нас засечь». «Я так это понял». «Совсем нет никакого способа». Она взяла меня за руку. Надо хорошо подумать. Через пару минут молчаливого рассматривания планеты в иллюминатор меня осенило. Я отпустил руку Элис, сообщив, что у меня появилась идея, и быстро побежал искать Куагона. Все каюты детей были открыты, и я нашел его вместе с Катрин, обсуждавшим ее планету. Наш новый пилот что-то записывал в бортовой журнал с обратной стороны. Без предупреждения я забежал к ним и крикнул. «Мы ведь можем спуститься в шлюпки?» Куагон хмуро посмотрел на меня, задумался и вяло ответил. «Не знаю, надо посмотреть ее программу». Мы пошли к отсеку с небольшой спасательной шлюпкой. Верх и низ ее были сделаны из коричневого металла, а стенки из закаленного, обсистинского гибрида стекла и графена, способного выдержать, наверное, все, кроме ядерного удара. Из такого же гибридного стекла делали иллюминаторы на кораблях. Это мне еще доктор рассказывал неделю назад. По форме шлюпка напоминала шар. Только у этого шарика были ровные пол и потолок, способные вместить двух человек на борту. Куагон включил маленький сенсорный монитор в стене возле шлюпки. Он внимательно изучил программу, а после заключил. «Я могу сделать ее тоже невидимой, и вас никто не заметит. Нужно сделать так, чтобы вы попали на орбиту Земли, но корабль к ней не приближался. Он был сильно озадачен. «Она не оснащена квантовым двигателем, как на корабле?» «Двигатель сам по себе больше, чем эта шлюпка». Он усмехнулся и стал дальше тыкать в монитор. «Как же тогда быть?» «Секунду». Куагон что-то набрал на мониторе, замолчал и спустя несколько мгновений сказал. «Она оснащена примитивным реактивным двигателем. Удивительно». Я попробую запрограммировать шлюпку, чтобы она сама добралась до орбиты Земли и вошла в атмосферу. Ты действительно так сильно хочешь на эту планету?» «Да. Она восхитительна. Элис тоже туда хочет», — ответил я с довольной улыбкой. «Хорошо. Сейчас я все настрою, а ты пока можешь собираться и звать подругу». «Спасибо». Я быстро вернулся к Элис и радостно прокричал, подбегая к ней. «Мы летим!» «Нашелся способ!» «Правда?» Она впервые так радостно улыбнулась. «Да, я подошел к ней поближе». «А как мы там выживем?» — спросила Элис, видимо, осознав, что забыла самое главное. «Я что-нибудь придумаю, обещаю. Пойдем скорее». Я снова взял ее за руку. Мы отправились к шлюпке, а по пути я задумался. И правда, как нам выжить на незнакомой планете? Может, люди Земли нам помогут? Они должны быть милосердными, если пишут такие красивые стихи. Я шел медленно, но Элис торопила. И уже почти отказавшись от идеи о земле, вспомнил о коммуникаторе доктора. К счастью, я забрал его карточку перед тем, как выбросить его тело в космос. И потому отпустил руку подруги и сказал. «Иди к шлюпке, а я догоню». И быстро побежал в лабораторию. В основном помещении коммуникатора не оказалось. И в поисках я открывал все двери. Наконец, в личном кабинете доктора я нашел нужное устройство в одном из запертых ящиков стола, которые пришлось выламывать. Незамедлительно я вставил коммуникатор в ухо и закрепил его с помощью специальных ушных зажимов. От предвкушения я чуть было не забыл попрощаться с Валекианом. Большинство детей устроили праздник в столовой. Никогда еще этот корабль не слышал столько смеха и радостных возгласов. Мой друг пританцовывал, наливая себе компот из большой миски. Я подошел к нему и объяснил свое желание лететь на землю. Это было сложное прощание. Мы обнимали друг друга, как совсем маленькие дети. И я даже пустил слезу. Валекиан выразил надежду увидеться со мной вновь, а я ответил на это с улыбкой. Если так уготовано судьбой, то мы еще увидимся. Надеюсь, при лучших обстоятельствах. Он пожелал мне удачи на новой планете, и я отправился в путь. Элис уже ждала меня возле шлюпки. Куагон показал, как аппарат открывается изнутри и как управлять им в случае непредвиденной ситуации. Еще несколько минут он заканчивал настройки и сказал, что двигатель активируется автоматически. Шлюпка открылась, и мы зашли на борт. Места хватало только на то, чтобы стоять. Кресла не были предусмотрены. Я вручил Куагону карточку доктора. Она тебе понадобится. Теперь ты, капитан», — сказал я с улыбкой. «Спасибо. Ты нам всем очень помог. Желаю вам спокойной жизни на Земле». Он пожал мне руку по традициям своей планеты в знак благодарности. «Мы будем помнить вас. Может, еще увидимся в лучшей жизни», — тихо сказала ему Элис. «Надеюсь, что нет», — он рассмеялся. «Когда я уйду из отсека, шлюпка выйдет в открытый космос. Двигатель сам включится. Нужный курс уже запрограммирован. Если мои расчеты верны, то вы приземлитесь в воду у материка, и там вам, надеюсь, кто-нибудь поможет. Я включил невидимый режим, чтобы никто не понял, откуда вы. Вам лучше оставить шлюпку прямо в океане и больше не вспоминать о ней». Я с улыбкой кивал в ответ. Куагон попрощался с нами, и дверь за нами автоматически закрылась. Он вышел из промежуточного отсека, и тот также плотно автоматически задраился».